«Фома, сядь! Сядь, Христо ради! Фома, ты же не ребёнок, не вынуждай меня на крайние меры!» «Да кто посмел, мать их, с первачём до да калачём, всей ярмаркой да под трёхрядку? Какая же стервозина облепиховая!» чтобы ей калачом по сусалам с размаху до да без промаху. Ей всю сотню под ружье подому, не помилую. У меня тут всякой поверх хлебала так в вразносно почивается, что к вечеру 5 кубков с червонцами доставлены будут. Эй, ребятушки! Я затыкал его силой. Другого выхода не было. История неумолимо двигалась по спирали. А если б я еще и Митьке рассказал, Помнится, Груздев с Псуровым весь город в подозреваемые записывали. Так наш Бугай и все Лукошкина арестовать не постесняется. Еремеев успокоился минут через десять. К возвращению ЕГИ мы уже обсудили все основные моменты и договорились относительно планов совместных действий. Предупреди только самых опытных и неболтливых. Если в городе узнают о краже чемпионского кубка, На можно ставить крест. Даже наша бабуля потребовала тут же взяться за финалистов. Так у нас здесь все команды передерутся нафиг. Благо клюшек у людей настрогано «Будь здоров!» Так что имей в виду, все расследование проводить в рамках жесточайшей секретности. Фома, понимающий, кивнул, что-то прикинул, глядя в потолок, и, пожав мне руку, отправился по делам службы. Я вышел было его проводить, и тут... Ей-богу, мы оба просто остолбенели на пороге. Прямо через распахнутые стрельцами ворота сухоньем и скрипом влетели расписные милицейские сани, из которых крылечку практически вывалилась пьяная в дрезину Ега. Такого я не видал никогда. Судя по отвисшей бороде Еремеева, он тоже. Мрачная по причине полнейшей трезвости морда Митьки только усиливала контраст. В ответ на мой изумленный взгляд он хлопнул шапкой об колено и с горькой обидой объяснил. «Царь-государь, потчевать изволили. Шампанью французскую на двоих распили. Самодержец сказал кислоде, а бабуля наша вдруг да и распробовала». «А тебе почему не наливали?» с убийственной глупостью ляпнул я. «Дыкать!» И я о том же едва не заревел на шумник, не уважают при дворе царском оперативных работников младшего звена. Я на морозе почитай не меньше часа в живую мерз девицам заморским до да люду приезжьему задаррма советы добрые раздавал И что? Принесли двое бояр эксперта нашего, прямиком в руки швырнули, а сами бежать. Вот хоть бы рюмочку водки с таких трудов великих так нет. И не пьянство ж ради, а токмо для профилактики простудно-легочных заболеваний. — Митька, — опомнился я, подхватывая, наконец, бабку, — ты мне тут зубы не заговаривай. Ставь кобылу на место и марш в дом греться, а мы с Фомой, да помоги же!» Еремеев захлопнул рот и вовремя подхватил бабку слева. Вдвоем мы подняли на треть уже лежащую в сугробе ягу. м Туше. Она старательно пыталась Одарить меня материнским поцелуем Так уже не тряси Меня старую И так чуть-чуть И п -п пригубила Но в интересах Следствие О нет, сжал я зубы <рёх> <рёх> <рёх> <рёх> Повторялась Митькина версия, но в авторском исполнении нашей заслуженной домохозяйки. Мы занесли старушку в дом, сняли с нее валенки и шубейку, в остальном просто сгрузив ее на большой топчан в бабкиной комнате. Фома накрыл сопящую труженицу тяжелым лоскутным одеялом, а я осторожно прикрыл дверь. Судя по стойкому аромату настоящих французских вин, Ега будет спать долго. Еремеев тихохонько выперся из горницы, оставляя меня один на один со всеми проблемами. Что же интересно такого сверхважного сумела выяснить наша бабуля из того, чего не смог заметить я? Может быть, опять замешана магия? В их мире такие волшебные штучки самое обычное дело. Привыкнуть к этому невозможно, мириться с этим трудно, бороться бессмысленно но как-то сосуществовать необходимо. Мельком глянув на часы, я отметил, что до начала хоккейного матча остается не более 10 минут. В принципе, мое присутствие на площади уже не требовалось. Народ давно вызубрил правила, а из Шмоленсона действительно вышел толковый судья. Вроде бы можно и не ходить, но хотелось развеяться. «Митька!» «Туточки Никита Иванович!» мгновенно отозвались из синей где какую службу опасную исправить требуется? Никакой службы, отрезал я, когда парень высунул голову в ожидании начальственных указаний. Наоборот, за то, что справился с заданием, решено отметить тебя внеочередным поощрением. Хочешь со мной на хоккей? Ответить он не успел, только расплылся в счастливой детской улыбке от уха до уха, едва не пуская слюну, как со двора истерично донеслось. «Казаки! Казаки!» Я, непонимающе, изогнул правую бровь. «Ворота запирай! Заряжай пищали! Где Еремеев? Навались, молодцы! Участкового! Участкового зови!» В сене ворвался бледный стрелец с саблей наголо безуспешно пытающийся совладать с языком. от от Уж ты! Ты! ты Та-да-да-ам!» та, та, кто это митя федька заикин на прошлой неделе из царского гарнизона в наше подразделение переведентат от от а там казак за заза, за за за за заки и что он всегда так не только ежели волнуется страшно ну спросони еще или темноты боится а так ничего как как казаки гаага в в в варюже тот там «И что, это ничего?» «Ну, разве когда еще сказать, чего хочет?» Явно заступаясь за бедолагу, успокоил Митяй. Я махнул на них рукой и пошел разбираться. По двору перепуганными курами бегали храбрые еремеевские стрельцы. Дымились фитили у пищалей, матово сверкали клинки и бердыши, Кто-то торопливо крестился, и большинство, кажется, уже было настроено на героическую кончину. При виде меня молодцы воспрянули, но на улицу не выпустили. — Охолонись, сыскной воевода! Нельзя туда! — Почему? — Казаки там! — с благоговейным ужасом выдохнули стрельцы. — Уж ты не ходи, отец родной! Мы за отделение все костьми поляжем, а не пропустим! Минуточку, я что-то... Не ходи, участковый. Забор надежный, ворота тесовые, глядишь до подхода Фомы Силыча и отмашемся. Нет, ну маразм полнейший. Можно подумать, у нас в лукошке не гражданская война перед Новым годом загромыхала. Тем не менее, пока я дотопал до калитки, верный Митя резво взлетел на заскрепевший забор и, рухнув с него, завопил в голос... «Не ходите, Никита Иванович! Там и взаправду! Страсть великая!» Обозвав сквозь зубы всех подряд паникерами, я поправил фуражку и полез на ворота. «Мать честная!» Вся площадь перед отделением была заполнена всадниками. Площадь, кстати, махонькая, но человек двадцать конных на ней умещалось без проблем. Запорожцы налетели при полном вооружении. Топорщились пики, сверкали изогнутые сапли, лошади били копытами. Сменный десяток стрельцов, выставив над воротами дулы пищалей, готовился к недолгой, но славной обороне. Ситуация более чем напрягала. Слишком уж воинственными выглядели казаки и не менее решительно настроенными стрельцы. «Эй, мускали!» «А ну, подать сюда, вашего пана! Бойосом, батька черный, требуе!» Выделился молоденький хохол в ярко-красном жупане, перепоясанном синим кушаком. Прочие поддержали его гиканьем и пистолетной пальбой в воздух. Я чуть ли не матом рявкнул на своих, так как стрельцы с перепугой едва не ответили прицельным залпом. «Гражданин Запорожец!» памяти мгновенно всплыл образ маленькой неуютной иномарки с мотором в багажнике. «Я начальник Лукошкинского отделения милиции. Сейчас же прекратите дебош!» «Хлопцы! Та він же ж нам грозить!» Аж вытаращил глаза паренек, хватаясь за саблю. «Ой, в мене ж серденько у пятки упало Не рубай его, пан Есаул!» – расхохотались казаки. «Вин же москаль, вин дурный! Человечек словно разумие!» Я почувствовал, как в мою ладонь тычется что-то жесткое и холодное. Бледный Митяй совал мне царскую саблю. «А ну, брысь отсюда!» «Не гоните за Христа ради!» «Я его на для себя захватил!» «Уже попомнят пепелище наше милицейское!» «Что ты несешь, Митя?» «А ну, вылазь, пан участковый!» Продолжал надрываться молодой Исаул. «Не то зараз в рот азнесем, Та вас панове нагайками до атамана погоним!» Я так и не понял. Шутит этот парень или говорит всерьез. Просто не успел понять. Потому что с двух прилегающих улочек Показались возбужденные толпы народа. К нашему отделению шествовал весь Кузнецкий квартал, и Ткацкая Слобода. Ругани-крики висели в морозном воздухе, не замерзая. Уперевшись рогом в самонадеянных запорожцев, лукошкинцы на минутку замерли. «Православные! Милицию бьют! Ну, поможите, кто чем может!» Кажется, это прокричал Митька. «Все, уволю!» поздно. Согласитесь на тот момент у меня были очень веские основания для его увольнения из штата. я часто его увольнял. то есть это случалось и раньше. в горячке, в спешке по делу просто так, может быть даже несправедливо. но за сегодняшний поступок его стоило просто расстрелять только так и непременно без суда и следствия. Понимаю, что слышать такое из уст участкового несколько странно, но другие мысли тогда мою голову не занимали. 20 с чем-то казачков развернули лошадей, отработано занимая круговую оборону. С двух сторон теснили насупившиеся лукошкинцы с тяжелыми клюшками в руках, а путь к отступлению перекрывал забор нашего отделения». «Где пропадал Еремеев, ума не приложу. Я сам ни за что не сумел бы навести порядок. Это только в сказочках драчуны разбегаются от одного осуждающего взгляда дяденьки-милиционера. Но черт побери, что же там могло довести горожан до такой точки кипения? Ведь если вдуматься, то соперники одного тайма сыграть не успели». «Дозвольте мне, Никита Иванович» я не сразу сообразил, какая сила снимает меня с ворот и вежливо сажает в сугроб. Уж я-то обстановку криминальную заверстучую. Не след нам тут смертоубийство допускать, так ведь? Ну так я сейчас с ними, со всеми душевненько побеседую. Они у меня в раз к консенсусу придут, прибегут аж. Ничего не могу сказать в свое оправдание. Я молча сидел, как загипнотизированный кролик, глядя на митьку занимающего мое место. Быть может, даже на мгновение загордился его могучей фигурой в форменном милицейском тулупчике нараспашку. «Граждане, господа, товарищи, чтоб вас! Пока царь Горох горькую пьет, отженить бы неминуемой! Пока бабуленька-ягуленька сны французские про красные мельницы откушивает, пока Никита Иванович в сугробе сидит судьбой нелегкой поперёк фуражки пришибленный. Я вам, отец родной!» На минуточку действительно все заткнулись. Митька, толкающий речь в отделении, у нас уже в загривке сидит, а вот с моноспектаклями на большую всенародную аудиторию он выходит редко. О казаках запорожских отдельный разговор будет. Они люди из степи приезжие, законов не знают, умываются через раз культурному поведению, традясь не обучены. А остальные присутствующие почему нарушают? Улицу перегородили, дубьё приволокли, нечто бить кого собрались? Нехорошо. Народ потупился, Люди в лукошке неотходчивые. Даже казаки, прислушиваясь, сунули сабли в ножны. Я облегченно выдохнул. Как оказалось, рано. Нехорошо без санкций-то. А вот с санкцией самое милое дело. Сейчас я вам ее быстренько спроворю и покажем гостям запорожским, как со своим уставом по чужим монастырям шастать. Никита Иванович, «Так я нашим дозволяю, да? Санкция получе!» — взвыл я, прыгая вертикально метра на полтора вверх, не вру ей-богу. Вцепившись обеими руками в воротник Миткиного тулупа, я сделал попытку подтянуться и насмерть загрызть провокатора, но не успел. Наш младший сотрудник потерял равновесие и вместе со мной рухнул в тот же злополучный сугроб. По счастью, я сверху. Будь внизу, там бы и задохнулся. Несколько минут промедления спасли всех. Откуда-то набежали наконец еремеевские стрельцы, и сам Фома Силыч лично отгородил ретивых лукошкинцев от буйных казаков. Каковые, кстати, тоже поняли, что на нахрапом здесь не возьмешь, но старались по мере возможности сохранить лицо. Когда я выбрался таки за ворота, никто уже никому не угрожал. С кузнецами и ткачами разобрались быстро. Оказывается, матч между двумя командами вообще не состоялся. По причине необоснованной неявки главного судьи гражданина Шмулинсона. Абрам Моисеевич загадочным образом исчез. Ни дома, ни в лавке его не было, и наиболее горячие головы тут же обвинили в этом своих соперников. За разъяснениями пошли в отделение. В вопросах хоккея я для горожан последней инстанции. Пообещал разобраться, люди постепенно разошлись по домам. За это время к казакам подъехал всадник на длинногривой рыжей кобыле. Я сразу узнал того самого человека, что был во главе запорожской делегации. Пан Атаман Черный выслушал молоденького Исаула, при всех отвесил ему подзатыльник и быстренько отправил всю Араву обратно на гостиный двор. Сам спрыгнул с седла, передал поводье кому-то из стрельцов и в развалочку направился ко мне» здоровеньки булы, пана доброди участковый. Оготорить треба, да тельки не при всех. Прошу в терем, — вежливо козырнул я, старательно игнорируя его насмешливый взгляд. Ой, ну можно подумать, я сам не знаю, как сейчас выгляжу. Весь в снегу, в на бекрень, с планшеткой на спине, с носом, красным от мороза. Казак расправил усы и пошел в дом. Я повернулся к Еремееву. «Фома, будь другом. Отправь десяток ребят на розыск Шмаленсона. Второго такого судьи нам не найти». «Дык, разрешить посодействовать? У меня же в деле ловли Абрама Моисеевича передовой опыт есть». «А?» — радостно раздалось у меня за спиной. Я оборачивался медленно. Митя поднял руки вверх, проследил за моим взглядом, нашел деревянную лопату у забора и опрометью бросился убирать снег с площади. Ближайшие два часа ему лучше не попадаться мне на глаза. А ведь тогда я еще ничего не знал о его добрых советах царским невестам. Пока пан Атаман чинно крестился на иконы, меня в сенях двое стрельцов бодрехонько обтер хлевениками. Бабка, судя по всему, беспробудно спала, Ее место в углу занял верный кот Василий. Уходить он явно не собирался, наверняка намереваясь доложить Еге все результаты наблюдения. Да ему волю он бы и платок на голову нацепил, и спицы в лапы взял, лишь бы не прогнали. Да ради бога, пусть хоть стенографирует мне-то что. Присаживайтесь, я весь внимание. — Гарная хатка, — неторопливо начал запорожец, усаживаясь на скамью. «Ходын живешь, Чикаг?» «Квартирую». «Ага», — отвлеченно покивал он. Создавалось впечатление, что мысли атамана витают где-то далеко. В отделении он зашел, как случайный турист, в музей противопожарной безопасности и дела ему до меня ровным счетом никакого. «Тут люди кажут будто бы хозяйка твоя, не вогнев будь сказано. Приходится слегка сродни черту». «Гоголь, кузнец Вакула, ночь перед Рождеством», — после секундного размышления угадал я. Казак понимающий покосился, но смолчал. Мало ли. Где-то в глубине души моя неспокойная совесть напомнила, что уж этого-то он точно не мог читать. Давайте знакомиться. Ивашов, Никита Иванович, начальник местного отделения милиции. С кем имею честь беседовать? Леуко Степанович Черный полковник славного запорожского вийска, приехав до вашего государя с грамотой, со дорогим подарком от нашего ясновельможного пана Гетьмана Бандурки. Мы обменялись торжественным рукопожатием. Я предложил поставить самовар, пан атаман скорчил брезгливую физиономию и выудил откуда-то из-за пазухи круглую кожаную флягу. Я пошарил по полкам, достал хлеб, миску с солеными грибами и одну граненую стопку на службе не пью». доброе не стал уговаривать черный, без стеснения налив себе опрокинул и на мгновение прикрыл глаза, задержав дыхание. «Ох и гарную горилку с перцем гонят у нас на батьки в Грузди-то сам собирал». «Стрельцов посылал, в полном составе», подчеркнуто вежливо просветил я. «Итак, с чем пришли, гражданин полковник?» Вместо ответа Он опять запустил руку за пазуху в необъятные глубины своего парадного одеяния, выложив на стол небольшой, обитый красным бархатом, ящик. — Ось, бач, пане доброди и участковый, це і е наш подарунок царю-государю от батьки Гетьмана. Я придвинул ящик к себе. По размеру в нём должен бы поместиться пионерский горн. Атаман молчал, уставясь задумчивым взглядом куда-то сквозь меня. Я осторожно откинул крышку. Внутри ничего не было. «Ну и?» вот и я кажу. Ничего нема». «А что было?» «Булава гетьманская!» Чересчур равнодушно ответствовал Левко Степанович, неторопливо наливая себе по второму разу. «Уся из червоного золота» з каменьями самоцветними от турецького султана у прошлому році з бою взятає і где жана так от о том я тебе спитать і хочу на Запоріжжі була у поході була у коріне царском теж була а тільки короб открил немає його Який то дяк у дверях ховався «Я его за шкирку да об стену. Он и сболтнув. Шо у вас, у мускалей. Ты на любого ворона и первый ловец. Не сбрыхнул, а?» «Ну, вообще-то, действительно, кражи это по нашей части, — вынужденно согласился я. «Черт побери, у меня тут кубок пропал, финал на носу. Как же не вовремя все!» Честно говоря, особо полезной информации я от запорожского полковника не получил. Не то, чтобы ему было что скрывать, просто зацепки ни одной. Возможно, там и вообще кражи не было. Перепутали, переложили, перепрятали, да все что угодно. Обстоятельства исчезновения этой самой булавы тоже, знаете ли, весьма подозрительные. Она вроде бы бесследно растворилась в том самом красном ящике. Казаков поселили в отдельном крыле. Сундук атамана находился под постоянным наблюдением. Посторонние люди к запорожцам вроде бы не заходили. Участие своих полковник отметал начисто. Как видите, да собственно здесь и видеть-то пока нечего. Разве что и это дело мы обязаны провести в атмосфере строжайшей секретности, ибо Гетман Бандурка имеет свои цели от дипломатической миссии «Черного». С одной стороны, факт подарка запорожских казаков нашему государю свидетельствует о лишнем подтверждении надежной охраны границ и создании боеспособной буферной зоны, принимающей на себя периодические удары беспокойных южных соседей. С другой позиции, если наш горох эту булаву с благодарностью примет, то полковник получит для Запорожья весьма солидную политическую и материальную поддержку. Речь идет о взаимовыгодном долгосрочном проекте, гуманитарной помощи, поставке оружия и формировании новых казачьих станиц по всем рубежам. Если булава не найдется, пан Атаман пустит себе пулю в висок. Вернуться с пустыми руками Гетману он уже не сможет. Черный сказал об этом легко и буднично, так словно смерть не была для него трагедией. Опозоренное имя, невыполненный долг, повод для насмешек, несмываемое пятно на безукоризненной репутации воина дипломата. К стыду ему мне казалось непрактичным воспринимать такие вещи всерьез, но у казаков свои законы чести. Вот так или почти так рассуждал я вслух, как оказалось еще и в полный голос, неторопливо прикидывая сложившуюся ситуацию за чашкой чая. Левко Степанович ушел с полчаса назад, и Фома выделил ему двух ребят в провожатые. Никаких известий о пропавшем Шмулинсоне пока не поступало. Разве что кроме доклада о незыблемом спокойствии его супруги. Видимо, уж она знала, куда делся Абрам Моисеевич, но помогать следствию отказывалась категорически. Митька дрых в сенях. Он вообще укладывался спать часов 8 вечера, но уж и вставал с петухами. Кот Василий Важно сидел напротив меня и слушал, не мигая. Я так и эдак пытался склонить его к откровенному разговору, но этот двуличный хитрец нагло притворялся обычным домашним животным. Хотя с егой болтает за милую душу. Правда, не знаю как. То ли он ей человеческим языком все дела объясняет, то ли бабка его мурлыканье на свой лад расшифровывать навострилась. Первая депеша для герлобов поступила в отделение где-то ближе к половине 11. Как утверждали еремеевские стрельцы у ворот, подбежал человек, одет не по-нашему, сунул бумажку в руки и бежать. Я с невнятным удивлением вскрыл небольшой конверт из плотной бумаги, вытащив лист с одним коротким заявлением — Что, зачем, с чего, почему, на кой ляд, из какого будуна, непонятно. Будить Медьку не стал, отложил разборки до утра. На утро стрельцы положили мне на стол 6 таких конвертиков. Что особенно умиляло, текст везде был примерно одинаков. Кто-то там, по зрелым размышлении, принимал условия работы нашего младшего сотрудника и гарантировал соответствующую оплату. Я не взялся за него сразу, только потому, что из своей спаленки, кряхтя и держась обеими руками за голову, кое-как выползла зеленая бабка. Да-да, не спорьте, зеленая — это именно то. Я бы даже сказал, бледно-зеленая, с хорошим салатовым отливом. — Никитушка, дай-ка сяды хоть. Ты только вопросами меня не мучай, ладушки. — Не буду, — сочувственно пообещал я. — Особенных проблем пока все равно нет. — Может, чайку покрепче? — Рассолу. Туда еще валерьяночки плесни. Пустырничку, ну и спирту муравьиного, на меду полложки сунь. Перцу красного пороха щепоть, соли каменной угольку тертого. Да, ой, головушка моя болезненно-разнесчастная, Кардамону и анису не забудь, А ложкой не деревянной мешай, серебряной. Бабуля, я все понимаю, Но вы уж помедленней как-то. Я же не юный химик, Такого тут понаворочаю полтерема снесет. ни «И не смеши, старуху, и так помираю». Выражение лица у нашей домохозяйки было такое страдальческое, что рыцарь печального образа удушился бы от зависти. Нет, кроме шуток, бабка у нас одна, мы ее любим, и значит бережем. Я безропотно поднял полную кружку с надобья и, аккуратно размешав ложечкой, поставил перед егой. Она дрожащими руками попыталась приподнять лекарство, не сумела, вытянула гобы, но вовремя принюхалась. «Никитушка, а дрожжи-то клал?» «Дрожжи? По-моему, вы не говорили». «Говорила». Я честно метнулся к печке, нашел в каком-то замызганном горшке сухой дрожжевой порошок и от всего сердца сыпанул в бабулину кружку. Грохнул «Взрыв!» Меня выбросило все сене прямо на Митьку. Я потому так спокойно рассказываю, что дверь была не заперта. И по-хорошему мне страшно повезло, отделался лишь синяками. Куда снесло бабу-ягу, разглядеть не успел. На грохот, дрызг, гром, дрязг и прочие вынужденные спецэффекты сбежались стрельцы. Бабку нашли приклеенную к печке. Ей-богу не вру. Когда мы ее отлепили, на печи остался четкий силуэт сорванной побелки. Однако первые слова наши эксперт-криминалистки окончательно выбили меня из седла или, правильнее, добили. С трудом сфокусировав зрение и приведя глаза к единому знаменателю, яга с чувством сказала «А я радикулит-то по По-моему, там все повалились от хохота, включая кота Василия. Как оказалось, я перелил Анису, муравьиный спирт не успел до конца размешаться, а дрожжей надо было всего щепоточку. Больше меня к лабораторной работе не подпускали. Ну и правильно».